Глава девятая. Где корзины? Раздалось позади меня, я резко развернулась, чтобы встретиться с требовательным взглядом неизвестной мне женщины. Арчанка была свирепа прекрасна и своей статью могла посоперничать с некоторыми мужчинами, коих я иногда видела издалека. Мощная нижняя челюсть с внушительными желтовато-серыми клыками, крупный нос картошкой, большие уши, левая была поломана в нескольких местах. Куча серёг из светло-серого металла, похожего на серебро. Но самым примечательным на её лице был шрам, тянувшийся от левого виска и по щеке до самого подбородка. Глубокая когда-то рана заросла, превратившись в безобразную отметину. Широкие плечи могли унести на себе меня и Райлу. Не женщина, а танк. Честно, я несколько испугалась. Всё же, когда на тебя прёт такая махина, любой дрогнет. Но внешне постаралась остаться бесстрастной. Кажется, удалось, потому что тётка едва слышно одобрительно фыркнула. Или мне просто показалось? Не видела её раньше в поселении, хотя я многих не видела. Жила своим шалашу мы лесом. Последние дни мои будни начинались с раннего завтрака, а затем почти весь день я проводила в светлой части великого леса собирая камни у обрыва, складывая их на одну из шкур, что с разрешения матери взяла для своих нужд. Гудак, мы пока приостановили плетение корзин, вежливо ответила я. Ну вы можете взять любую из уже готовых. Кивок на остаток былой роскоши. Погоди, как это приостановили? Вам больше не нужны зёрна для каши? Её удивление было настолько искренним, что я решила объяснить ей всю ситуацию. Почему же? Нам очень нужна крупа, но в данный момент передо мной и матерью стоят несколько иные задачи. Как-то странно ты, Гари, стала, оруна прищурила свои тёмно-янтарные глаза женщина. Подошла ко мне практически вплотную, вглядываясь в моё лицо. Постой, ещё слухи ходят, что тебе крепко досталось по голове и твой рассудок помутился. Но я и представить не могла, что настолько. Главное, жива осталась. Как можно безразличие, пожала плечами в ответ. Хм. И то правда, это важнее. Но дурочкой ты не выглядишь. Слюни не пускаешь, и речь твоя связанная, хоть многие слова мне непонятны. Женщина что-то обдумав заявила: Мне нужны две большие. Вот такие, продемонстрировала она внушительных размеров тары. Среди остатков таких размеров не вижу. Прижав указательный палец к мощной челюсти, оглядела наши невеликие запасы. Я вам горсть с мою ладонь крупы отсыплю, а вы мне за 3 дня подготовите корзины. Моя челюсть медленно попал злав вниз. Эх, какая наглая тётка. Я ей об одном а она словно ничего не слышала о своем. Отказать еще раз? Надавить на нее? Чем? Своим жалким авторитетом? Не смешно ни разу. Арчанка выглядела весьма угрожающе и воинственно. С такой спорить хлопот не оберешься. Покатав эти мысли в голове пару раз, решила, что стоит согласиться, но выторговать условия получше. «Эм... простите, я не помню, как вас зовут». Ингеб Джорк. Примечание автора. С норвежского помощь защита. Ответила она: "Ну и имя, никогда не выговорю". Память отшибло. "Да, мало что помню", вздохнула. "Такие корзины раньше, чем через дюжину дней не сделать". В глазах тётки возникло непонимание. Вот так выяснился вопрос о грамотности местного населения. Нулевой уровень, кажется. Растопырив перед собой обе руки, «Вот столько дней! И еще два!» «А, поняла! Но мне срочно нужны!» «Ничего не могу поделать!» Примирительно покачала головой я. «А еще крупы и должно быть больше!» «Больше!» Женщина застыла с приоткрытым ртом. Минуту висела в своих мыслях. «Нам ваши три ладони на пару дней!» Вырвала я из глубокой задумчивости. Три ладони, и без того круглые глаза незваной гостьи стали ещё шире. "Заказ ваш я буду выполнять долго. Справедливо, если вы заплатите больше. Вот эта корзинка, заполненная до краёв, будет вполне справедливой платой. Полная корзина крупы!" Левый глаз Инджи, как её там, натурально задёргался. Она сделала глубокий вдох-выдох, до да такой, что мощная грудь стала шире в полтора раза. Но я не дрогнула. Стояла на месте ледянее от мысли, что после драки с ней точно отдам богу душу. Словно что-то прочитав в моих глазах, женщина пришла к какому-то внутреннему соглашению с собой, и хмуро рыкнув, в итоге выдала: "Впервые со мной торгуются, диктуя свои условия". Усмешка у неё вышла пугающая. "А давай". Неожиданное согласие прозвучало как гром среди ясного неба. «Раз не испугалась меня, да еще и затребовала плату выше!» «Ха! Ты посмелее этого слизняка Берг Торга будешь! По рукам!» И мне была протянута внушительная правая мозолистая широкая ладонь внутренней поверхностью вверх. Действуя инстинктивно, положила сверху ту же руку. И Инджип Джорг заключила мои пальцы в свои, образовав замок. «Через десять лун, начиная с сегодняшней, я к тебе приду за корзинами. Сделай их крепкими, чтобы выдержали тебя по весу». «А-а-а!» Теперь задергался глаз у меня. Женщина ушла хохоча на всю округу, а я стояла и думала, что взялась за непосильную для себя задачу. Но крупа действительно подходила к концу. Все корзины, что были сделаны ранее, практически закончились. А новые заказы я перестала принимать. Никто особо не возмущался. Плетёнки умели делать все. Просто легче было дать Райли немного зёрен и получить хорошую тару взамен. Вздохнув, вернулась к горстке крупных камней, что натаскала за эти дни с края обрыва. Из них я собиралась сложить печку. Для моих планов она была просто необходима. А ещё впереди благоустройство шалаша, точнее, постройка его с нуля. И мне нужен был топор чтобы свалить не толстые деревья, а врубить сучья. Вот только где его взять? Схожу завтра к Вите. Авось поможет и одолжит ненадолго. Сложив камни в общую аккуратную кучку уже принесенных, отерла пот со лба и кинула взгляд в сторону реки. Глина. Сегодня я пойду на ее поиски. Размяв затекшие плечи, подошла к костру, сняла крышку с казанка и помешала похлебку, ложкой и сейки. Качественная вещь. И такая приятная на ощупь. Крупа выглядела готовой, мясо тоже прекрасно расходилось на волокна. Оттого, убрав казанок на подставку, наполнила свою миску и с удовольствием принялась за еду. Дуя и обжигаясь, но есть хотелось сильнее, чем ждать, пока остынет. Утолив голос, полоснула чашу, поднялась и потянувшись так, что хрустнули кости, встряхнулась. Подхватила два деревянных больших ведра, Плоский заострённый с одного края камень. Он будет выполнять роль лопатки. Направилась в обход селения к реке. День был погожий. Солнце сегодня пекло не так беспощадно. Вяло плывущие по небу белоснежные кучевые облака прикрывали его лучи, погружая периодически землю в благословенную тень. В этот раз завернула в другую сторону от места, где все спускались к реке, чтобы набрать ледяной воды. Взяла резко вправо. Спускались к реке осторожно, практически не дыша. Уж больно берега здесь были высокие и крутые. Добравшись до Сальваны, с норвежского серебряной вода, как называлась здесь эта могучая быстрая река, отделявшая земли орков от остального мира, опустила ведро на землю и внимательно огляделась. Рядом со склоном вероятность отыскать глину была гораздо выше, нежели подле реки. Здесь поищем кивнула сама себе, присела и вогнала импровизированную лопатку в землю. Сначала шло легко и просто, но чем глубже я зарывалась в землю, тем сложнее шло. Песок, ещё песок, мокрый песок, море песка, смесь песка и чего-то, и вот, ура, красивого, насыщенного красного цвета глина. Никогда не видела настолько яркого оттенка. Хотя чего удивляюсь? Всё же теперь я нахожусь в другом мире. Возможно даже, что местные вещества обладают несколько иными свойствами. Тут же подумала, что эта глина может быть непригодна к обжигу. Взяла кусок в руки и размяла. Мягкая, в меру податливая, не рыхлая. Довольно я как слон наполнила вёдра наполовину. Взялась за кожаные ручки и охнула. Ремешки мигом врезались в ладони, причиняя боль и дискомфорт. Тяжёлая глина оказалась сцепив зубы, двинулась мимо недавнего спуска. Здесь мне не подняться, а я, дубовая башка, прикормившая жадную жабу, что не позволила мне часть сырья скинуть назад в яму, так и потащилась до пологого склона, где и ходили мои соплеменники к реке. Ум охватило все же делать передышки. Как назло, навстречу повстречалось дико много народа. Арчанки таращились мне вслед, разве что пальцем у виска не крутили. Я же упрямо выдвинув челесть, гордо шла к своему шалашу и думала о чём угодно, но не о том, что руки скоро отвалятся вместе с поясницей. В тот самый день после ухода дядешки Ансгара в лес, Райла сообщила, что Анс отдал принесённые поделки вождю Визиру совершенно безвозмездно, а взамен попросил лишь одного не трогать нашу маленькую семью. Он и раньше просил о том же, и нас, в принципе, не трогали. А то, что детишки развлекаясь издеваются над орунной, так это же дети. Не вмессно взрослым вмешиваться в их игры. Гады такие. Дотащившись до дома, устало опустила вёдра с глиной и со стоном присела подле них. Фух. Надо говорить, раило от походов за кариллай. А тут до морковкиного заговения буду таскать глину до нашего шалаша. Мне точно нужен помощник. Негромко устало прошептала я и растянулась на прогретой солнцем земле. Как же хорошо. Тянущая боль в районе поясницы чуть отпустила. Руки, правда, продолжали ныть, ладони гореть. Ну всё это ерунда. Впереди столько работы, что жалеть себя просто нет времени и желания. Цель выжить зимой, и желательно в тепле и уюте.